Пятая глава. Бак. Несколько недель я сидел дома, покидая свою берлогу лишь для того, чтобы из воды сделать вино. Встречал фуры с эстернами прямо на въезде в цех по разливу. Прикасался ладонью, в которой были зажаты капли и ящейка, к металлу огромных баков. Зная, что внутри цистерн с горной водой происходит чудо. Далее затоваривался продуктами в ближайшем к дому магазине и закрывался на все замки до следующего раза. Дом осмотрел все местные новости, пытаясь понять, вышли ли следователи на мой след, после того, как были обнаружены убитые полицейские.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 Но какой-либо значимой для меня информации из новостей я не получил. Было огромное желание съездить к дому, хостел, где все это произошло, но банальный страх останавливал меня. Таким образом, я лично, на себе, на своем опыте ощутил, что преступник всегда имеет желание возвратиться на место своего преступления. Пока сидел дома, естественно, изучил содержимое ноутбука, который я все-таки прихватил из хостела Степана.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 Занял весь этот процесс около часа, но в конце концов-то я изменил владельца устройства, поменял название папки и пароль, в качестве администратора смог попасть в секрет Евгения.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 Более того, при таких доходах, что они имели, а я со своим вином там даже рядом не стоял, они наверняка владеют личной охраной, водителями и другим персоналом. Из-за этого на них гораздо сложнее напасть, чем на меня. Поэтому наверняка Евгений и выбрал меня, так как я оказался более легкой добычей. Пригляделся к четверым обнаруженным Евгением, обладателей, как и я, осколками фрески Юпитера из храма, с таким же названием.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 В связи с тем, что я был привязан к месту, к своему городу, из-за того, что мне приходилось обеспечивать разливочный цех достаточным количеством вина из Абхазии, проще говоря, мне требовалось каждый третий день встречать две фуры с водой, делать свои махинации, с каплей, чтобы в цистерну цеха полилось итальянское вино, а не абхазская вода, то о посещении Москвы или тем более Питера не могло быть и речи. Оставался Нижний Новгород, до которого при хорошем раскладе могу долететь на своем автомобиле за часов восемь. Что я буду делать, когда обнаружу владелицу аквамарина, я не придумал. Мне просто было любопытно и хотелось уточнить лично для себя, носит данную реликвию владелица с собой или она хранится у нее в коробке, наподобие как это делал мой дед, так как этой информации на обнаруженных владельцев в папках Евгении не имелось.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 так как предварительно пришлось заехать в отель и снять заранее забронированный номер по интернету. В номере тщательно спрятал свою каплю и гиграфон, взяв с собой лишь одну ищейку. Покружившись по забитым машинами дворам, убедился, что в здании, где находится Министерство промышленности, торговли и предпринимательства, аквамарин Юпитера отсутствует. Бросив машину на первом попавшемся пятаке, где разрешена стоянка,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 Потеряв интерес к министерству, я направился по навигатору к дому, где проживает сама Елизавета Сергеевна, судя по отметкам на карте у Евгения. Домом этот загородный особняк в сосновом лесу трудно было назвать. Территория огорожена высоким забором, подъехать к самому дому не было возможности. В связи с тем, что имелся шлагбаум с охраной в небольшом домике, покружившись в поисках других подъездов и не найдя таких, Я ориентировался решил на ночь глядя не шарахаться по охраняемой территории тем более уже изрядно стемнело в гостинице скупавшись немного перекусив аппетита совсем не было открыл Google карту и принялся изучать территорию где находится дом министра проблема была в том что ищейка могла обнаружить аквамарин юпитера только на расстоянии 60 70 метров а дом вернее домище с собственным парком и озером находился очень далеко от ближайшей части забора на расстоянии 200-250 метров. Сама территория, на которой стоял дом, была размером приблизительно 20 гектаров, на которой росли великолепные высокие сосны. Территория обнесена высоким глухим забором метр три высотой. На этих гектарах размещался сам дом, больше похожий на дворец, с колоннами, статуями, черепичной крышей, приятного коричневого оттенка.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 Вдоль всего забора с внутренней стороны проходила беговая дорожка. Слишком узким было покрытие, чтобы по нему мог проехать автомобиль. Подобраться к забору с любой из сторон было практически невозможно, так как забор министров всегда соседствовал с территорией соседа, кроме того небольшого участка, где располагался шлагбаум с домиком охраны. Соседи были не менее богаты, что и Елизавета Сергеевна, на их участках, что были не меньше, чем у нее – Дома тоже блистали своей роскошью и богатством. Так что наверняка все это великолепие находится под хорошей охраной, и пробраться незамеченным туда вряд ли получится. Найти официальный повод, чтобы как-то попасть на территорию проживания министра, у меня в голове отсутствовал, как я не напрягал свои извилины. Вряд ли прокатит появиться на контрольно-пропускном пункте перед шлагбаумом в качестве доставки пиццы или роллов, Точно пошлют куда подальше, как пить дать. Электрик, дворник, строитель, думаю, тоже не прокатит. Наверняка у этих толстосумов имеются штатные должности по этим профессиям. Можно было бы купить квадрокоптер с камерой и закрепить ищейку перед камерой, чтобы наблюдать за ее реакцией в реальном времени. Да полетать вокруг дома министра. Но были опасения, что у тех, кто имеет такие дома и территории, есть защита от любопытных глаз, как летающая видеокамера. Собьют или лишат мой квадрокоптер связи, и тогда прощаюсь щейка навсегда. Нет, слишком рискованное мероприятие. Как же тогда убедиться, что аквамарин Юпитера находится дома у Елизаветы Сергеевны, или наоборот отсутствует? И что я буду делать дальше, узнав, что осколок мозаики Юпитера все-таки находится дома у министра? Я пока не знал. Но вот убедиться в этом, или наоборот опровергнуть эту информацию и продолжить поиски, Мне было необходимо, имея совсем ограниченное время для этого, так как послезавтра с утра мне необходимо было быть у себя дома, встречать фуры с эстерами из Абхазии. Я решил пока посторожить на выезде Елизавету Сергеевну, посмотреть, на каком автомобиле она передвигается, а если повезет, то увидеть ее саму воочию, фото из интернета говорило о том... что эта женщина под 50 лет выглядит многосшибательно, но что не сделает фотомонтаж в наше время. Хотя, имея такие материальные блага, она наверняка может позволить себе любого косметолога, тренера по фитнесу и средства для омоложения, что можно купить за деньги. Корреспонденты, местные блогеры называли министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области «чертом в юбке». Отзывались о ней как хладнокровной, чертовски умной и вдобавок обворожительной, нереально красивой женщине, которая с легкостью ломает межминистерские преграды, всегда добивается своего и даже ходят слухи, что в нее практически все влюбляются мгновенно, лишь стоит ей зайти в помещение. Настолько ее харизма сильна. Чтобы застать мой объект наблюдения на выезде из-за особняка, мне пришлось встать пораньше.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 Дабы не потерять кортеж из трех мощных машин, в одной из которых явственно находился аквабарин Юпитера, я вырулил со стоянки и помчался за ними вслед, совсем забыв о конспирации. Джипы направлялись в город, но, судя по их направлению, не в министерство, которое находилось в старом городе. Они преодолели мост через реку Ака и направились в другую сторону.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 просто прошмыгнув в дверь, когда через нее выходила девушка с собакой. Нашел я джипы быстро, но рядом с ними ящейка была недостаточно красной. Тогда я направился к подъезду, напротив которого они стояли. Посмотрел сверху, какие номера квартир есть в этом подъезде, после чего набрал номер квартиры из первого десятка. «Да, я слушаю». Послышался заспанный голос в динамике домофона, наверняка имеющего видеокамеру. «Почтальон, откройте, пожалуйста!» Ответил я невидимому собеседнику, продемонстрировав сумку на своем плече. Пару секунд замешательства на том конце, и трюк сработал. Домофон запищал, а магнит из замок щелкнул, открывая дверь. Лифтом я решил не пользоваться, побежал по лестнице вверх, постоянно поглядывая на ящейку. На восьмом, возле богато отделанной двери под номером 187, Мой аквамарин Юпитера покраснел настолько, насколько это было возможно. Сделав для себя пометки в уме, я спустился вниз, вышел на улицу и присел на лавочку возле соседнего подъезда. Закурил, принялся наблюдать, поглядывая на ящейку. Через час я даже стал немного замерзать, да и курить устал. Из подъезда все-таки вышла сама Елизавета Сергеевна в сопровождении двух хмурых крепких мужчин.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 Я мгновенно опомнился и посмотрел на ящейку. Она не изменилась, осталась все вот такой же розовой. А значит, аквамарин Юпитера, обворожительный министр, оставил в квартире на восьмом этаже. От подъезда отъехал один черный джип, остальные два остались на месте. Наверное, это меня и сподвигло остаться на месте, продолжить наблюдение за подъездом. Тем более, зачем мне уехавший по своим делам министр, когда аквамарин Юпитера остался на месте? Прошло еще не меньше часа, я уже собирался опять попытаться попасть в подъезд, чтобы банально согреться, так как утренняя прохлада стала меня донимать не на шутку. Как моя ящейка начала краснеть на глазах, а затем двери подъезда открылись. Сперва на улицу вышли два рослых парня, подозрительно оглядевшись, они обратили на меня внимание. Потом один из них направился к машинам, открыв у одной из них заднюю дверь, продолжая пристально наблюдать за мной.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 Впрочем, ничего удивительного я нашел, где проживает мама министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Ну и самое главное, теперь я точно знаю, кто владеет аквамарином Юпитера. Как только два джипа уехали, моя ищейка побелела, ознаменовав, что то, за чем я охочусь, покинуло предел ее воздействия. Быстро добежав до своего автомобиля, попытался поймать след аквамарина Юпитера, но, к сожалению, в этот раз мне это не удалось. Джипы уехали в неизвестном для меня направлении. Получив кое-какую информацию, так что поездка в Нижний Новгород оказалась не пустой, я принял решение возвращаться домой. Так как время постоянно поджималось, впереди предстояла дальняя дорога, а завтра с утра надо быть на месте, возле разливочного цеха.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 А там, сам понимаешь, помимо специальной вместительной тары, которая не дешевая, кстати, необходимо еще и обеспечить особый температурный режим, а это еще те расходы. В общем, босс хочет адекватную цену, ну, чтобы твоему дядьке и боссу было не накладно. Ну, естественно, Вадим, не забывая о наших с тобой интересах. Выдал мне Игорек и продолжил. Дорогое вино боссу больше не нужно, вполне хватает того объема, что этого дядька поставляет. А вот дешевое вино народ распробовал, говорят в магазинах ажиотаж стоит, коробками берут, только оно поступает в продажу. Вот это дешевое вино босс готов брать, в пять раз больше, но в цене придется подвинуться, все-таки такой объем.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 Так как перспектива обзавестись еще одним аквамарином Юпитера с пока еще неизвестными для меня действиями, волшебством, была куда важнее, чем доход от вина. По цене на дешевое вино меня барыги подвинули серьезно, но зато уже через две недели была налажена поставка раз в неделю. Каждое воскресенье в мой город из Абхазии приходило девять автоцистерн полных хорошей чистой горной водой. Я, проезжая мимо на своем мотоцикле, держа в одной руке ищейку и каплю, совершал таинство, от которого груз внутри цистерны становился раз в 10 дороже, после чего мог заниматься целую неделю своими делами. Хоть прибыль от девяти автоцистерн у меня особо не увеличилась в результате новой цены,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 «Все, я понял, командир, ухожу, иду домой спать». Было, начал говорить о сотруднику, но не тут-то было. «Документы есть с собой?» Просил полицейский, с интересом осматривая меня. Старушку довели до подъезда, и двое охранников скрылись внутри него вместе с мамой министра торговли. С первого джипа вышли еще двое охранников, в руках которых были два небольших чемодана для путешествий на колесиках.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 Ну, на детской качели сел, так спина болит, отдохнуть надо было поясниться. Продолжая поглядывать на джипы, начал отмазываться от участкового. При этом речь у меня была вполне трезвая, выглядел, как мне кажется, я нормально. Участковый казал на мою бутылку, что я спрятал за спиной. Трезвый, говоришь? Командир, это вода, можешь проверить. Набрал в бутылку, что первое попалось. Протянул я полторашку полицейскому. С джипов так никто больше не вышел, что означало, что в этот раз Елизавета Сергеевна с мамой не поехала. По какой причине что случилось, оставалось загадкой. Но так как джипы никуда не собирались уезжать, то я решил подоблюдать за ними до логического конца, чтобы понять, что происходит. Единственным, кто меня выбивал из данной колеи, это участковый, что стоял напротив меня. И нюхать содержимое бутылки он наотрез отказался. Вы находитесь на детской площадке, распиваете спиртные напитки. Документы при вас отсутствуют, которые необходимы для составления протокола об административном правонарушении. Поэтому я вынужден вас доставить в пункт полиции, чтобы подтвердить вашу личность, где мной будет составлен протокол по части 1 статьи 20.20 .20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Прочеканил наверняка заученную фразу участковый уполномоченный. «Командир, какой протокол, какое административное нарушение?» «Было, начало возмущаться я, ведь, по сути, нарушения действительно не было. В бутылке вода, я трезвый, соответственно, распития не было. А сидеть на детских качелях в нашей стране не запрещено. Мне просто было необходимо оставаться на месте до того, как джипы уедут. Тогда моя миссия будет выполнена». А участковый Савельев грозился увести меня с места наблюдения, чем мог сорвать мои планы. Я вылил содержимое бутылки на землю, вернее, на песок детской площадки. Далее смял бутылку настолько, насколько это было возможным. Спокойным ровным шагом дошел до урны подъезда, куда выкинул мусор. Все это время участковый следовал за мной, пытаясь убедить следовать за ним, подчиниться его законным требованиям. понимая, что этот настырный полицейский от меня не отстанет, несмотря ни на что, хотя он видел, что веду я себя как трезвый человек и от меня не несет алкоголем, Уж это он должен был почувствовать, если у него, конечно, не заложило нос. Я уселся на лавку, лицом джипом, чтобы постоянно их видеть. Закурил и, посмотрев на упрямого полицейского, сказал. «Командир, мне что-то нехорошо. Вызывай скорую».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 Несмотря на все это, хорошенький министр каким-то неведомым образом оказался в квартире, куда незадолго прибыла с кортежем ее мама. Не действие ли это аквамарина Юпитера? Может быть он перемещает человека в пространстве? Зафиксировав этот факт, я продолжил ждать. Два джипа после того, как министр отчалил на работу, остались возле подъезда. Впрочем, ничего удивительного.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 А значит, самое надежное – это напасть на выходе из квартиры. Но как не нейтрализовать двух крепких парней? Вывести их из игры так, чтобы желательно не убить никого, ну и чтобы охрана не успела сообщить находящимся в джипе четверым бугаям о происшествии, двум водилам и двум охранникам во втором джипе. Ведь с такой толпой я вряд ли справлюсь, без шансов. А в использовании огнестрельного оружия, или тем более гиграфана, Не было и речи. До сих пор свежи воспоминания о Евгении Степане двух полицейских. Да и не киллер я, чтобы хладнокровно расстрелять людей при выходе из квартиры. Хотя финансы позволяли мне купить любое огнестрельное оружие на черном рынке или через знакомых, но я решил придумать другой, более бескровный способ. Из всех более-менее безопасных, но эффективных способов, Вырубить человека, привести его за секунды в бессознательное состояние, я мог лишь вспомнить только электрошокер. В интернете довольно-таки быстро нашел один из самых мощных электрошокеров, что возможно купить за деньги. Естественно, оплатил сразу два таких устройства и принялся ждать доставку.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 «Естественно, я не мог не проверить действия данных устройств на человеке, чтобы смело после этого броситься с ними в бой на двух подготовленных и суровых охранников. Сперва хотел проверить на себе, но как ни старался, не решался нажать на кнопку, хоть и предпринял все условия для безопасности. Сел на диван, поставил, удлажало себе на бедро. Это чтобы, если я вырублюсь, никуда не упасть, ничего не разбить. Но вот решительности...» Чтобы нажать на кнопку и получить разряд тока в свое тело, у меня не хватило. В общем, трус я. Пришлось пойти другим путем. Группу бомжей я нашел недалеко от своего дома. Знал примерно, где они тусуются. Купил водки 2 литра, хорошие закуски, полный пакет и пошел договариваться. Алкашей на прикормленном месте оказалось трое. Залезав с ними неторопливый разговор, познакомившись, предложил неплохо заработать.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 Конечно, я не стал тянуть их ожидания. Во время очередного тоста неожиданно достал из-за пазухи два своих электрошокера. И ни секунды, ни медля, используя преимущество в виде неожиданности, ткнул жалами сразу двух ближайших бомжей. Раздался ужасный громкий треск разряда тока. Два собутыльника рухнули с лавочки на землю, как подкошенные. Третий попытался увернуться от электрошокера, но я дома наловчившись, мгновенно достал его ударом тока. Единственное, что он успел сделать, это соскочить с лавочки, но тут же, пораженный током, свалился возле мусорной урны. Сила и мощь электрических дубинок меня поразила. Да и что в душе таить, мне понравилось их действие. Наверное, я патологический садист, раз испытал удовольствие от мучения людей. Я стоял и наблюдал, когда очнется первый из бомжей, про себя считая секунды. Раз, и два, и три... На пятнадцати зашевелился первый алкаш, на тридцатой они все пришли в себя, и уже через минуту, как ни в чем не бывало, потянулись наливать пластмассовые стаканчики новую порцию водки, жалуясь на то, что удар током их полностью отрезвил, а значит, выпитое до этого пошло прахом, и необходимо срочно догнаться. Я же, удовлетворившись испытаниями, заплатил моим подопытным крысам все, что обещал, и ушел во своясе.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 Я все-таки, подавляя все любые эмоции, назначил день, утро, час предстоящей операции. В принципе, в назревающем не было ничего сложного. Как только мама Елизавета Сергеевны покинула автомобиль в сопровождении охраны, поднялась в квартиру 187, я проник отработанным способом в подъезд и поднялся на лифте на девятый этаж. Там, внимательно слушая и подглядывая в просвет лестничных перил. Дождался, когда из квартиры выйдет министр Елизавета Сергеевна и спустится вниз с двумя своими охранниками. После чего я спустился на восьмой этаж, поправил одежду, вынул из рукавов куртки два электрошокера, которые я перед этим хорошенько зарядил в номере гостиницы и положил их в черные непрозрачные пакеты, так, чтобы ручки электрошокеров были у меня в руках, а большие пальцы лежали на кнопках». Стал спиной к двери номер 187, делая вид, что я жду, когда откроют соседи из квартиры 186. Принялся ждать, держа пакеты так, как будто в них покупки из магазина. Когда позади щелкнул замок, мое сердце сперва провалилось в пятки, а затем бешено заколотилось. Стало так страшно, что мышцы сковало, а в горле застрял ком. И чтобы банально повернуться, требовалось невероятных физических усилий. Не торопясь, повернувшись немного боком, чтобы видеть, что происходит позади, я постарался сделать вид беспечного молодого человека, который пришел к соседям. Наверное, мне это удалось, так как охранник, выйдя в открытую дверь, встал ко мне спиной, загораживая собой человека, выходящего следующим. Им оказался второй охранник, который тут же направился к лестничному пролету, на лестницу. Такие действия второго охранника я не мог себе позволить. Тогда охранники будут на значительном расстоянии от друг друга. И у меня не получится ударить их электрошокерами одновременно. Поэтому я, превозмогая внутреннего трусишку, буквально сгорая от того, что сейчас происходит, все-таки повернулся к охранникам. При этом резко приподнял пакет с электрошокером внутри и ткнул ниже поясницы первому охраннику, предполагая, что у них могут быть бронежилеты. Как только раздался треск разряда, я воткнул жало второго электрошокера в бок второму охраннику. Как и ожидалось, оба они упали на бетон подъезда без звука, словно их выключили из розетки.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 Из пластиковых стяжек что-то подобие пластиковой цепи. Закрыв входную дверь, я подошел к женщине, лежащей на полу коридора, как оказалось двухкомнатной квартиры. Квартира была практически пустой, вокруг лишь голые стены. Межкомнатные двери отсутствовали. В зале находилась огромная джакузи, наполненная водой, больше напоминающая небольшой бассейн, со ступеньками, чтобы туда забраться или выйти.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 Быстро проверив ее шею на предмет цепочек, на котором вполне может оказаться акварины Юпитера, и не обнаружив таковых, приступил молча обыскивать карманы. — Что вам надо? Что вы ищете? — тихо спросила женщина, затем добавила. — Деньги? Возьмите в сумочке. Она кивнула куда-то в сторону. — Там немного налички, но есть несколько карт, на которых лежит солидная сумма, а не ваши Забирайте.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 Запястья были пусты, ни часов, ни браслетов. Еще раз осмотрел женщину со стороны, сидящую на полу. Мой взгляд в ее глаза заставил ее зрачки расшириться, уголки покрылись влагой, а голову она вжала в плечи. Я понял, что близок, где-то в этом районе, в области ее головы, находится то, из-за чего я пошел на невероятный для себя риск.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 На них более десяти миллионов рублей. Я вам скажу любую информацию, вы можете перевести деньги куда захотите. Если этого мало, то я дам столько, сколько скажете. Но только не лишайте меня, пожалуйста, жизни. Времени на то, чтобы слушать женщину, совсем не осталось. Схватив свои электрошокеры, что лежали на полу, я выскочил в подъезд, закрыв за собой дверь. В подъезде снял себе маску и вызвал лифт. Отправился на первый этаж. На выходе из подъезда столкнулся с двумя охранниками, которые озабоченно, посматривая вверх, зашли в подъезд после меня. Я же, стараясь изо всех сил не поддаваться панике, вести себя спокойно, дошел до своего автомобиля и, только оказавшись внутри него, облегченно выдохнул. Закрывшись в номере гостиницы, я достал из кармана заколку, закрепленным на ней аквамарином Юпитера. Принялся разглядывать драгоценность, доставшуюся мне с таким риском. Ведьмин глаз, как называла этот аквамарин женщина, был очень похож на каплю или ищейку, но был размером поменьше. не Ненамного, но вполне заметно. Внутри, под прозрачным слоем, имелся, как обычно, рисунок. Что он означал, было не вполне понятно, так как это было пять синих точек, расположены под дугой. Первая точка большая, а остальные уменьшались по размеру, чем дальше находились от большой. Не желая больше задерживаться в городе, где я совершил самое настоящее преступление, я, расплатившись за номер, покинул Нижний Новгород этим же днем. Пускай дорога ожидалась ночная, а ночью я не любитель разъезжать за рулем, но мне так не терпелось покинуть этот город – и вернуться домой, что я немедленно уехал, испытывая с каждым километром все большее облегчение. Уже находясь в безопасности своей квартиры в своем городе, я включил новости Нижнего Новгорода по интернету, где узнал о скоропостижной смерти в связи с тяжелой болезнью Черкасовой Елизаветы Сергеевны, министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Статей было много. Никто не мог поверить в то, что красивая успешная женщина оказывается страдала долгое время раком, боролась с ним, находилась на постоянных обезболивающих и так далее. В конце концов, то ее похоронили в закрытом гробу, так как таково было ее завещание, которое гласило, что она хочет, чтобы ее запомнили молодой и жизнерадостной. Узнав о смерти действительно очаровательной и сияющей жизненной энергии женщины. Я почувствовал себя виноватым, ведь именно я забрал у ее мамы аквамарин Юпитера. Но почему умерла дочь? Ведь бабулька говорила, что это она болеет, и ведьмин глаз поддерживает ее. Что-то тут было не так, и мне необходимо было узнать, как работает аквамарин Юпитера под названием ведьмин глаз. И я приступил к испытаниям. Вспоминая обстановку в квартире 187 в Нижнем Новгороде, Я помнил, что там было большое пластиковое джакузи с водой, внушительное зеркало, висящее на стене, и тумбочка со стулом, больше ничего не было. Сперва я набрал ванную воды, куда, заранее привязав за нитку ведьмин глаз, опустил его. Ноль реакции, вода осталась прежней. Прикладывал к зеркалу, стучал по него аквамарином Юпитера, пытался пройти сквозь. Что только не предпринимал, никаких сказочных последствий. В конце концов-то меня осенило, а что если ведьмин глаз лечит болезни? Правда, недолго, судя по тому, что Елизавете Сергеевне приходилось каждое утро наведываться на процедуры. И стоило ей хоть раз пропустить процедуру, из-за того, что я забрал аквамарину Юпитера, ее организм не справился. «Я понимал, что эта теория притянута за уши, так как сама Елизавета Сергеевна не приезжала в квартиру 187, а лишь выходила из нее каждое утро. Но не просто же так в зале стояла большая емкость с водой. Где вы увидите в квартире такое чудо посреди зала? В ванной еще можно понять, но не в зале же. Конечно, я не собирался устанавливать в своей квартире большое джакузи». Хотя размеры жилплощади вполне этого позволяли, я просто купил надувной бассейн для дачи, размером не меньше, чем джакузи, стоящая в той квартире в Нижнем Новгороде. Купил силиконовые шланги, чтобы заливать и сливать воду из ванной комнаты. Установил этот надувной бассейн в своем холле, сдвинув диван и кресло, и стеклянный столик поближе к телевизору, и не спеша наполнил его водой. Чтобы забраться вовнутрь, существовала специальная раскладывающаяся лестница наподобие стремянки, продающаяся вместе с данным бассейном, так как надувная конструкция имела высоту метр двадцать и глубину такую же. Подготовив все как следует, я разделся до трусов и, взяв ведьмин глаз в зажатую ладонь, аккуратно опустился в теплую воду бассейна. Прислушался к своим ощущениям, вроде ничего необычного, проплыл от одного борта до другого, опять тишина. Лег в воде на спину, продолжая плавать и наслаждаться теплой водой. После погрузился в воду, всплыл, опять поплавал, еще раз погрузился и вынырнул. Никаких ощущений, обычная вода, обычные впечатления от того, что плаваешь». Позади раздался всплеск воды, как будто в воду что-то кинули. Хотя я в этот момент лежал себе расслабленным в воде, естественно, в квартире был один. Резко повернувшись, я застыл как вкопанный, вернее, завис в воде с открытым ртом от удивления. Несмотря на теплую воду, по моей коже побежали мурашки и холодный пот. Из бассейна по лестнице выбирался парень, абсолютно голый. Он находился ко мне спиной, естественно, я не знал, кто это и как вообще он оказался в моей квартире, со мной в бассейне. Сразу вспомнил про электрошокеры и где они лежат. Игнорируя лестницу, одним прыжком, прям через надувной борт, проливая воду на пол, я выпрыгнул из надувного бассейна. С другой стороны от лестницы. Несмотря на неудачное приземление, поскользнулся, упал мягким местом на пол. Я опять подскочил и побежал к спасителям-электрошокерам. Лишь когда один из них оказался у меня в руках, почувствовал защищенность, уверенность в себе. Медленно вернувшись назад к бассейну, держа перед собой резиновый электрошокер, готовый применить его в любую секунду, я увидел парня, выходящего из кухни, с ножом в руках. «Ты, блядь, кто такой?» — спросил меня он, а затем добавил. «Идиот конченый, мы с тобой мокрые, пол мокрый, а ты дебил электрошокером размахиваешь. Ты как вообще, нормальный? И вообще ты как сюда попал?» Присмотревшись и слушая его, я выпрямился и опустил средства самозащиты. Он был прав сейчас применять электрошокер вверх дебилизма. Но не это меня успокоило, в квартиру никто не проникал. Передо мной с ножом в руках, абсолютно голый, так как я был в плавках, Стоял я сам. Верни, моя идеальная копия. Наверное, до моей копии стало доходить то же самое, что и до меня, так как парень напротив опустил нож. Да ну нахрен! Не может быть! Что ж, получается, Ведьмин глаз как баг в игре? Спросила моя копия. Какой баг? Не понял я. Ой, не тупи. Есть баги, что копируют предметы в компьютерных играх. А есть, что копирует тебя? Забыл, что ли, как в Дейс нашли место, где можно пройти через стену насквозь? А позади тебя за стеной твоя копия остается, правда без твоего контроля тупита стену долбится. Мы еще поначалу думали, что это бота, а потом выяснилось, что это баг такой в игре. Напомнил мне моя копия об общем известном случае из моей жизни. Когда мы с друзьями с помощью этого бага игровой ошибки обогатились лутом в одной из компьютерных игр. Ведь убив свою копию, можно было снять с нее все снаряжение, весь лут, а потом опять сделать копию и опять собрать лут. Так можно было делать бесконечно. Поняв, кто передо мной, я подошел поближе, разглядывая себя со стороны. Было непривычно видеть себя вот так, не в зеркале. У меня на коленке имелся хорошо заметный шрам. Еще в детстве поскользнулся на мокрых камнях и ударился коленкой об острый камень. А вот у копии, стоящей передо мной, такого шрама не было. Значит, получается, человек копируется без изъянов, шрамов и болезней. Тут до меня дошло, что Елизавета Сергеевна – это копия той больной женщины, у которой я забрал ведьмин глаз. И, естественно, копия не имела болезней своего оригинала, выглядела на 20, а то и на 30 лет моложе. Тут нет ничего удивительного, нас сильно старят наши вредные привычки, неблагоприятные условия, болезни. Внешняя среда в конце концов-то. Получается, что министр предпринимательства и торговли, заболев раком, делала каждый день свою копию. И отправляла вместо себя на работу, а сама возвращалась назад домой. Опять возникает куча вопросов, почему она не делала копию в своем поместье, ведь так проще. В чем необходимость ездить каждое утро в город, подниматься на восьмой этаж? Зачем делать каждый день копию себя? Ты просто идеальный, прям вылитый я, но выглядишь гораздо лучше. Восхитился я копией, разглядывая себя с разных сторон. Копия рассмеялась, тоже разглядывая меня, мы оба, как завороженные, кружились по кругу, рассматривая друг друга. Естественно, я выгляжу лучше. Копия никак не может быть хуже оригинала. «По-моему, эта копия всегда хуже оригинала, не так ли?» Ответил мне вылитый я, стоящий напротив. Тут до меня дошло, что парень напротив считает себя оригиналом, а меня — копией. То есть он уверен, что он — это я. Эта новость немного озадачила. В душе появились сомнения. Я разжал ладонь, аквамарин Юпитера под новым названием «Бак» по-прежнему находился у меня в руках. Я молча кивнул в сторону копии себя. Показывая ей осколок фрески. Парень, вылитый я, рожал свою ладонь. Она оказалась пуста. Несколько секунд он смотрел на свою ладонь. «Да не, не может быть!» «Это что ж, получается, я копия?» Его глаза заблестели от влаги. «Да как так-то, блин?» Вдруг со злостью спросил он меня. Я указал на его колено и на свое, где у меня был шрам. «Помнишь, как навернулся на камнях на море?» Спросил я его. «Конечно, помню!» Разглядывая свою чистую коленку, ответил он. Я задачно продолжил. Куда шрам подевался, точно помню, минуту назад был. Я не знал, что сказать самому себе, но видно было, что копия меня начинает понимать, кто из нас является копией. И эта новость ее совсем не обрадовала. Прошло не меньше минуты, я практически расслабился, нашел свою одежду и принялся одеваться прямо на мокрое тело. Второй я поступил по-другому, взял полотенце и тщательно вытервшись, ушел в мою комнату, где оделся в мою одежду. Конечно, для него это его одежда, ведь он думает так же, как я, а я, в принципе, был и не против. Вытерев воду с пола, что пролилась с бассейна, мы прошли на кухню и уселись напротив друг друга за столом. «Может, выпьем?» — вдруг спросил меня второй я и достал с холодильника недопитую бутылку виски. «Конечно, он знает, что и где у меня лежит. Ведь он, это второй я, значит, у нас память одинаковая. Ну, может, у него даже лучше. Выпили, налили еще. Что думаешь теперь делать?» Вдруг спросила у меня моя копия. Откровенно говоря, я совершенно не знал, что делать. Я был в таком замешательстве, в таком стрессе от этого, что совершенно не представлял, как теперь жить дальше. Ведь у меня, в принципе, появился брат-близнец. «А ты что думаешь или предлагаешь?» Спросил я в свою очередь, ответив вопросом на вопрос. Блять, совершенно не представляю, одно в голове крутится, родители, сестренка, догадаются, настоящие или нет. Блять, как это звучит противно, ненастоящий, сука. Ты помнишь, как ты появился? Поняв, что мы оба затрудняемся ответить на вопрос о предстоящем будущем для нас двоих, попытался сменить тему я. Внимательно посмотрев на меня, второй я задумался на какое-то время... «Да просто купался, нырял, плавал. Затем надоело. Понял, что чудо не произошло, полез с бассейна по лестнице. А тут позади суета, я обернулся и увидел тебя, прыгающего из бассейна через борт. Понял, что ты копия меня, добежал до кухни, схватил нож. Ну, а дальше ты знаешь. В общем, ничего, совсем ничего не почувствовал. Как будто всегда был». Последнее слово «был» он сказал как-то отстраненно, задумчиво. Допив виски, немного опьянев, мы, так как время было уже позднее, решили, что пора ложиться спать. А вот завтра утром на трезвую голову будем решать, как жить дальше. Я пошел спать в свою комнату, забрав с собой все аквамарины Юпитера, ключи от входной двери, машины и мотоцикла. Знаю себя, поэтому и не доверяю своей копии. Вдруг копия захочет избавиться от меня оригинала. Еще бы я закрылся в своей комнате, но замка на двери не было, живу один, незачем это. Поэтому просто подставил к двери тумбочку, чтобы нельзя было ее бесшумно открыть. Засыпал долго, мысли предстоящего завтра, как быть, что делать, не давали мне покоя. Под утро просыпался каждые 10 минут, слышал, как мою копию одолел сильный кашель. Наконец-то мой организм не выдержал и погрузил меня в глубокий сон. Проснулся я в обед, никак не раньше. Сразу подскочил, огляделся вокруг, подумал, не приснилось ли мне все, что произошло вчера. Но, увидев тумбочку, которая загораживала дверь, понял, что все за правду, и в зале на диване спит моя копия, с которой еще предстоит договориться, как жить дальше. Сходил в туалет, в ванную по своим делам. и не встретив своего близнеца. Более того, его не было слышно, скорее всего, все еще спал. Так и оказалось, пройдя мимо дивана, увидел мою копию, укрывшись с головой, и, укутавшись в плед, продолжала спать. Не стал будить нежданно появившегося брата, ушел на кухню. готовить завтрак или обед, судя по времени, не поймешь. Провозился на кухне полчаса, приготовил две порции яиц с беконом, кофе... Отправился будить себя на завтрак. «Подъем, братишка!» Толкнул я в плечо свою копию. Никакой реакции. Взявшись за плед, за туя часть, что укрывала голову, я потянул его на себя и тут же отскочил подальше от дивана. Плед упал на пол, открыв голову старика с длинными седыми волосами. Дед лежал лицом вверх, его глаза были закрыты, а рот открыт, так, что было видно язык, который имел синюшный цвет. Некоторое время я смотрел на мертвое, в этом сомнении у меня не было, тело старика, как он оказался в моей квартире. Набравшись смелости, я скинул с мертвеца плед полностью и тут же понял, что передо мной лежит моя вчерашняя копия, только постаревшая, лет так на 80-90. В этом не было сомнений, на дедушке была моя одежда, которую вчера одел мой брат-близнец. Проверив еще раз и убедившись, что дед действительно мертв, а умер он совсем недавно, так как тело было еще теплым, я сел в кресло напротив и, смотря на тело моей постаревшей за ночь копии, задумался. Вот и раскрылась причина, почему Елизавета Сергеевна ездила каждое утро в город. Это для того, чтобы сделать свою копию. Скорее всего, настоящая Елизавета Сергеевна умерла давно, успев сделать свою копию, а главное – проинструктировать ее». что она копия и проживет яркую, но недолгую жизнь. Вчерашняя постаревшая копия министра приезжала на квартиру и делала свою помолодевшую копию. Новая копия помнила все, что и старая. Затем старушка уезжала в свое поместье, где отдавала Богу душу. Вечером с работы приезжала утренняя копия, забирала у трупа старушки ведьмин глаз, по-моему, баг, за ночь старела – На следующее утро все повторялось. Отсюда получается, что новая копия имела память прошлой копии. Сколько так могло продолжаться, неизвестно, но наверняка очень долго. Ведь новое тело Елизаветы Сергеевны всегда сводило с ума мужчин. Молодые гормоны вырабатывали качественные феромоны. Отсюда богатые покровители, деньги, высокая должность. Еще бывший министр наверняка была умна не по годам. Вполне возможно, что этой женщине было гораздо больше, чем сорок с чем-то. Может, она умерла лет сто или двести лет назад. А ее копия продолжила ее жизнь, пока не вмешался я в отработанный за столетие цикл. Как поступить с трупом моей копии, я придумал сразу. Гиграфан высушил тело настолько, что она поместилась в один пакет. который я утяжели в кирпичом, утопил на большой глубине скинув с моста волгу матушку.